В ядовитых атмосферах Юпитера и Сатурна гораздо больше шансов встретить преджизнь или даже какую-то примитивную жизнь, чем, скажем, на Венере или Марсе. От гипотезы панспермии наука отказалась. Но зато рассвела и утвердилась новая мегакосмическая концепция жизни, теория биопоэза. По этой теории космос весьма благоприятная среда для возникновения сложных органических соединений. Жизнь готова самозародиться и развиваться везде, где для этого есть набор подходящих условий — гангнус. И делается вывод — Вселенная содержит в себе, по крайней мере, сырье для будущих биохимических эволюций. Даже на кометах есть такое сырье. б о л ь е того, именно на кометах и зародилась жизнь, утверждают известные ученые Хойл и Викрам Сингх, в гипотезе о происхождении жизни и п а н д е м и й эпидемии глобального масштаба. На поверхности ядер комет, по мнению этих ученых, идеальные условия для превращения неживой материи в живую. Одна из форм такой трансформации — вирусы и бактерии. Они попадают на Землю, когда наша планета в движении по орбите пересекает остатки вещества комет. Тогда-то будто бы и возникают сразу во многих районах земного шара эпидемические заболевания. Их внезапное появление и быстрое распространение трудно объяснить передачей заразных микробов от человека к человеку или припосредствии паразитов-переносчиков, шеи, клещей, тараканов и прочих насекомых. Подсчеты показывают, что этот процесс гораздо более медленный, чем стремительное продвижение по странам и континентам всевозможных пандемий. Хойл и Викрамсинг полагают, что страх и о ж и д а н и я беды, которые испытывали прежде люди при появлении на небе комет, достаточно обоснованы. Известные в истории губительные вспышки чумы, гриппа и других заболеваний в основном совпадают с появлением на небосводе комет. п р и н о с и м а е и м е н н о земную поверхность и н ф е к ц и и сразу поражает многих людей. Наша теория, если, конечно, она верна, будет иметь большое биологическое и медицинское значение. Возможно, что потребуется осуществлять в стратосфере постоянное микробиологическое наблюдение, чтобы предотвращать тот хаос, который в будущем может возникать от вторжения внеземных организмов. Хойл и Викрамсинк. Ну, это уже дело медиков, разобраться в причинной связи комет и п а н д е м и й если таковая существует. Мы же продолжим нашу тему. зарождение жизни на Земле. Научная систематическая разработка этой веками загадочной темы началась в 1924 году, когда была опубликована книга академика Апарина «Происхождение жизни». Выдвинутая в этой весьма знаменитой книге теория легла в основу, можно сказать, почти всех современных гипотез о происхождении жизни. Возникновение жизни на Земле следует рассматривать как закономерный процесс эволюции углеродистых соединений. Большая советская энциклопедия. Возраст нашей Солнечной системы примерно 5 миллиардов лет. Земли, как твердого шара, 4,5 миллиарда. Осадочные породы, в которых найдены несомненные остатки бактерий, датируются 3,1 миллиарда лет назад. На 300 миллионов лет позже на Земле уже жили первые сине-зеленые водоросли. Именно в эту эпоху появились в каменных летописях Земли их коллективные известковые постройки – строматолиты. Значит, на химическую и биохимическую эволюцию и на создание из приготовленных ими материалов первых живых клеток потребовалось около 1,4 миллиарда лет. А на все дальнейшее развитие жизни вдвое больше времени. Первый процесс, несомненно, более сложный, чем второй. Что-то уж очень мало времени ушло на созидание п р и р о д о й органического материала и на сборку из него живой клетки. Субстрат жизни – белок. Составные части белка – аминокислоты, их всего 20. Соединяясь в разных сочетаниях друг с другом, аминокислоты образуют молекулы белков. В нашем теле десятки тысяч разнообразных белков, и все они сложены из двух десятков аминокислот, соединившихся в каждом белке, в характерной только для него последовательности. Лишь недавно биохимики составили достаточно ясное представление о том, как идет такой синтез в организме.